Награда Мужик нашел дорогой камень И понес его к царю Пришел во дворец И стал спрашивать у царских слуг Как бы царя увидеть? Один царский слуга спросил А зачем ему царя? Мужик рассказал Слуга и говорит Хорошо Я скажу царю Ну, только отдай мне половину того, что тебе даст царь. А если не обещаешь, то не допущу тебя до царя. Мужик обещал. Слуга доложил царю, царь взял камень и говорит, какую тебе, мужик, награду дать? Мужик говорит, дай мне пятьдесят плетей. Не хочу другой награды. «Только у меня с твоим слугой уговор было, чтобы пополам делить награду. Так мне двадцать пять, и ему двадцать пять». Царь посмеялся и прогнал слугу, а мужику дал тысячу рублей».